Песнь тридцать вторая. Святой Бернар, созерцая Пресвятую Богородицу, описывает Данте империю и расположение в ней праведных душ. Ниже Пресвятой Девы находится Ева. Третье место занимает Рахиль, с правой стороны которой восседает Беатриче. Далее следуют Тревека, Сара, юдиф и Руфь. После этих семи праведных женщин помещены благочестивые еврейки, они разделяют небесную розу на две половины. В одной, вполне уже занятой, выседают те, кто веровал в грядущие Спасителя, а в другой, где еще есть свободные места, находятся души тех, кто уверовал в Спасителя уже пришедшего. Напротив трона Пресвятой Богородицы находится престол святого евангелиста Иоанна, ниже которого восседают святой Франциск, Бенедикт и Августин. За ними следуют души младенцев, умерших в крещении. У Данте появляется сомнение по поводу того, что эти дети, не имеющие собственных заслуг, все-таки помещены в раю. И святой Бернар объясняет ему это, говоря о различном распределении благодати Божией между людьми и о заслугах родителей, благодаря которым умершие крещенные младенцы получают доступ в рай. Святой Бернар предлагает Данте вновь взглянуть на Пресвятую Деву, чтобы приготовиться к лицезрению Иисуса Христа. Богоматерь является ему в величайшей славе, а перед ней парит святой архангел Михаил. Возле Пресвятой Богородицы Данты видит Адама, святого Петра, святого евангелиста Иоанна и Моисея. Напротив святого Петра находится святая Анна, мать Пресвятой Богородицы, а за нею святая Лючия. Но на этом святой Бернар заканчивает объяснение Розы предлагает Данте обратить свои взоры к Богу и просить помощи Богоматери, а сам начинает молиться. Весь в созерцании уйдя, слова такие святитель произнес мне в назидание сам. Та язва древняя, в которую бальзам исцеляющий успела влить Мария, была прекрасной женой нанесена что там у самых ног ее помещена. Пониже в том кругу Рахиль, на третьем месте и Беатриче с ней, ты можешь видеть вместе Ревеку, Сарою, Юдифью и певца, который, оскорбив предвечного Творца, с тоскою восклицал «Меня помилуй, Боже!» «Проматерь славную ты можешь видеть тоже!» Спускаясь взорами по райскому цветку От лепестка его к другому лепестку, Я всех их назову, а ты следи за мною С седьмого ряда вниз до самого конца, И от него наверх является стеною живой еврейки, Все в обители Творца, И розу надвое собою разделяют. Со стороны одной, где розы красота Достигла полного развития, Блистают все те, кто веровал в грядущего Христа. С другой же стороны, где есть еще места, свободные досель, отдельно восседают те, кто уверовал в пришедшего Христа. Как образуют здесь собою разделение царицы неба трон и прочие сиденья, которые внизу под ним размещены, так помещается с противной стороны, престол великого предтечи Иоанна. Он муки претерпел, постился неустанно, и, будучи казнен в течение двух лет, в преддверье ада ждал, пока забрежет свет. Внизу помещены в порядке нисходящим Франциской, Бенедикт и Кроткий Августин Девись премудрости, с какой властелин всем тем, кто веровал в былом и настоящем, не одинаково, в божественном саду дал разные места. Узнай же, в том ряду, который разделил от самой середины всю розу райскую здесь на две половины, все помещаются не в силу их заслуг, но ради близких им В младенчестве изъяты все эти существа из мира были вдруг, покуда не созрел рассудок их. Когда ты прислушаешься сам и кинешь взор вокруг, узнаешь детские-то голоса и лица, в святых субстанциях признаешь ты детей. Но ты молчишь, в уме сомнений вереница, и я освобожу тебя от их сетей. В небесном царствии существовать не может ничто случайное, неведом никому здесь холод с жаждою, печаль души не гложет и соответствует все месту своему, как пальцы на руке бывает перстень в пору. Но души юные, представшие здесь взору, не без причины им сюда вознесены столь преждевременно. Царь этой стороны – По милости, кого на твердом основании любви и счастья покоится она, что исключает все дальнейшие желания, творец, которым жизнь созданием дана, меж них распределил дар благодати разно, лишь воли собственной верховной сообразно, святым писанием оно подтверждено». Припомни близнецов, которые в утробе родимой матери уже враждовали в злобе. Различным волосам различно суждено увенчанными быть. Итак, не принимая в соображение младенческих их дел, им разные места Господь занять велел. Законом служит тут лишь воля властелина. так в первые века достаточно сынам лишь было воспринять святую веру с детства, которую отец передавал в наследство, но, соответственно, позднейшим временам, с установлением обрезания обряда для укрепления отцовской веры в них, подверглись ему мужского пола чада. Когда ж забрезжило сияние дней иных, Остались навсегда в преддверии темным ада Все те, кто не крещен был именем Христа. Теперь гляди сюда, на этот лик прекрасный, Похожий больше всех на светлый лик Христа, Да подготовит он сияющий и ясный Твой взор к явлению Спасителя Христа. И в славе мне такой предстала несравненной она, Несомая дружиною блаженной, И столько радости струил небесный лик, Что образ Господа с такую полнотою Ничто еще досель невиденного мною Не рисовало мне. И тот архистратик, что к деве послан был И произнес благие слова приветствия урадуйся, Мария!» Спеша к владычице, Пространстве распростер прозрачных два крыла И вторил светлый хор святых и праведных на певом вдохновенным. Отец, расставшийся с престолом драгоценным, Тебе назначенным, чтоб снизойти ко мне, Скажи, кто ангел тот прекрасный лучистый Перед Мадонною парящей в вышине? С такой любовью он глядит на лик пречистый, Что лик его горит, как будто бы в огне. Так обратился я к тому затолкованием, Кто украшался весь Марийным сиянием, Как блеском солнечным последняя звезда. И старец праведный ответил мне тогда: В нем совмещаются. та благодать и сила, что духом свойственна и ангелам святым. И мы желаем все, чтоб так оно и было. Он тот, кто вестником явился неземным, пред Девою Святой, когда настало время Христу Спасителю принять земное бремя. Приблизься и внимай теперь словам моим». Я укажу князей страны благочестивый. К владычице небес, ближайшей читой, и потому в раю всех более счастливой, те два являются. В них корень основной всей розы праведных, Сидящий там налево ослушался Творца, и целый род земной подверг страданию он и каре Божья гнева. Направо же глава всей церкви, чья рука хранит священный ключ от райского цветка Христом доверенный, Там занимает место поблизости его святой апостол, тот, который видел сам гонений тяжких гнет, что вынесла Христа Спасителя невеста, с которой кровью он Своею обручен. А далее... Тот вождь израильских племен, при ком в пустыне им служила пищей манна. Напротив же Петра, с дочернего лица, глаз не сводящая, сидит святая Анна. И радостно звучит из уста осанна. Напротив общего великого отца блистает лючая, от Беатричи нежной, представшей тебе посланницей, когда зажмурил ты глаза пред бездной безбрежной. Но истекает срок. И так у этой грани мы остановимся. Так сообразно ткани, короче или длинней, краят камзол всегда. Ты взоры обрати сияньем, проникаясь к первоначальному источнику любви. Но для того, чтоб ты на крыльях, поднимаясь, С пути не сбился вновь, На помощь призови ты милости и я, Которой все возможно. Тогда последуешь за мною неотложно, И отклик речь моя найдет в душе твоей. И так молиться начал он душою всей.